Я прекрасно тебя понимаю. Поставив горшок и свечу на пол, Джейми осторожно лег на край кровати рядом со мной. Ты ранена. Он осторожно убрал влажные волосы с моей щеки. У тебя был жар. Ты изголодалась и измучилась. Миняшка, ты так исхудала кожей до кости. Я покачала головой и прильнула к Джейми. Ты тоже... Промямлила я ему в грудь, омочив рубашку слезами. Насмешливо фыркнув, он осторожно погладил меня по спине. — Ну, у меня еще много осталось, Саксоночка, по крайней мере, пока. Я вздохнула и полезла под подушку в поисках чистого платка. — Тебе лучше? — садясь, спросил Джейми. — Да, пожалуйста, не уходи. Я схватилась за его ногу, тёплую, твёрдую. прижи со мной, минуточку. и так холодно». Мне правда было холодно. Хотя, судя по влажной, от пота кожи в комнате жарко. Однако от сильной кровопотери меня знобило, а дыхание стало поверхностным. Я не могла произнести предложение целиком, не прерываясь на вдох. А руки то и дело покрывались мурашками. Не швелись, я сейчас. Джейми обошел кровать и лег позади меня. Кровать была узкой. Мы лежали тесно, прижавшись друг к другу. Я осторожно вздохнула и расслабилась рядом с его теплым, надежным телом. «Слоны!» — стараясь дышать как можно спокойнее, — сказала я. «Когда самка-слона умирает, самец иногда пытается с ней спариться». Джейми помолчал, а потом на мой лоб лыгла его большая рука. «Ты либо снова бредишь, Саксоночка, либо у тебя слишком извращенное воображение. Ты ведь не хочешь, чтобы я...» Нет? Поспешно ответила я, уж точно не сейчас, да я и не умираю. И я просто вспомнила об этом. Насмешливо фыркнув, Джейми убрал волосы с моей шеи и поцеловал меня затылок. «Раз уж ты не умираешь, может быть, сейчас хватит и этого?» Я взяла его руку и положила себе на грудь. Мне понемногу становилось теплее. И озябшие ноги, прижавшиеся к его голеням, расслабились. В окне, запотевшем от влажной летней ночи, гнили звезды. И я заскучала по холодным, чистым, темно-синим ночам в горах, когда кажется, что до огромных звезд можно рукой достать. «Джейми, вернемся домой. Пожалуйста». «Хорошо», – тихо сказал он. Он держал меня за руку, и молчание заполнило комнату подобно лунному свету. Мы оба размышляли, где на дом? Глава 88 Запах Рокфора. Я не видела никого из вчерашних посетителей, хотя Джейми рассказал мне о них. Сегодня навестили персонально меня.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 «Как твой глаз?» Осторожно пытаясь приподняться, спросила я. «Дай-ка взгляну». «Лежи», — ответил он. И, наклонившись надо мной, широко раскрыл оба глаза. Он уже почти такой же, как прежде. Еще побаливает, когда я его касаюсь. И подергивается, если я слишком быстро смотрю вверх или вправо. Но... «Хм, «Чувствуешь? Пахнет французским сыром?» Озадаченно спросил Джон. Я неопределённо фыркнула, продолжая ощупывать область вокруг его глаз. Отёк до конца ещё не спал. Белок был в красных прожилках, но кровопотёк уже почти рассосался. Я оттянула нижнее веко. слизистое розовая, не следа воспаления. Глаз слезится немного. И только на сильном ветру, выпрямившись, заверил он меня и улыбнулся. «Спасибо, дорогая».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 но лоб его разгладился. «Вряд ли, но ты не выглядишь раненым, так что пришел не за тем, чтобы тебя лечили». Джон дружелюбно кивнул, соглашаясь с его словами. «И вряд ли ты пришел бы за тем, чтобы продолжить нашу дискуссию», напряженно предположил Джейми. Джон медленно вздохнул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 Смиренно поинтересовался он. Закончив рассказ, Джон вздохнул, потянулся почесать больной глаз, но на полпути отдернул руку. «Давай перед твоим уходом я положу в глазницу еще меда», предложила я. «Это уменьшит сухость». Это предложение помогло прервать неловкую паузу, возникшую в разговоре. Джейми, да не моты, был поражен. «Рассказом Джона». «О, Господи!» Наконец, волновил Джейми и с силой потер лицо. Он до сих пор носил испачканную кровью одежду, в которой сражался. Он не брелся три дня. Спал в полглаза и мало ел. В общем, выглядел так, что на него страшно было смотреть даже днем. И уж тем более не хотелось бы встретить на темной улочке».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 но мы подозреваем, что это уловка Ричардсона. Он хотел выманить Уэлема из лагеря и перехватить по дороге». Джейми раздраженно фыркнул. «Предпочитаю думать, что принёк не такой уж простак и не пойдёт с Ричардсоном. Только не после того, как тот отправил его в великое Мрачная Боллона в прошлом году и чуть не убил. Это он тебе сказал об этом?»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 к неким людям в городе Дезмол. С его слов эти люди были лоялистами. На половина жителей Дезмола носят фамилию Вашингтон. Сварливое выражение исчезло с лица Джона. Он побледнел, и кровопотеки стали выглядеть как проказа. Джон глубоко вздохнул, обвел взглядом комнату, увидел полупустую бутыль клорета и, не останавливаясь, выпил четверть. Поставив бутыль, Джон приглушенно рыгнул, встал со словами «подождите минутку» и вышел. Мы с Джейми удивленно переглянулись. Удивлялись мы недолго. Джон вскоре вернулся с герцогом Пардлоу. Джейми сказал что-то исключительно вычурное на гельском, и я понимающе посмотрел на него. «И вам тоже доброго дня, генерал Фрейзер!» Вежливо кивнув, сказал Хэлл, как и Джон, он оделся в гражданское. Но полоски на его жилете были кричащим малинового цвета. Где он его раздобыл? «Я снял с себя эти полномочия», — холодно заметил Джейми. «Зовите меня мистер Фрейзер».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 «Что ж, куда же тогда, по-вашему, пошел Уильям, если не с Ричардсоном?» Со вздохом спросил Халл. «Он пошел за теми девушками», – пожав плечом, ответил Джейми. «Так ведь он сказал конюху. Вы знаете, кто эти девушки?» Грей обменялись разочарованными взглядами и осторожно кашлянула, прижимая к животу подушку. В таком случае он скорее всего вернется когда найдет их или когда бросит эти поиски вмешалась я разве не так он ведь ушел в самоволку то есть я хочу сказать без разрешения ему не нужно разрешение возразил хал его разжаловали что повернувшись к брату воскликнул джон какого черта за что